часть 51. Петелина вслед за Валеевым вбежали на третий этаж. Марат остановился и вертел головой. Часть коридора от пола до потолка перегораживала стеклянная матовая перегородка. Туда, решила Елена, и не ошиблась. Стеклянная стена отделяла несколько привилегированных палат от остальных. Это сразу было заметно по качественной отделке стен, потолка, наличию мягкой мебели и уютных светильников. За столиком у входа дежурила медсестра. Почему без Бахил? возмутилась она, увидев нетерпеливых посетителей. Сюда нельзя. Мне можно, следственный комитет. Петелина развернула служебное удостоверение. Полиция, добавил Валеев для вескости, чуть высунув из кармана свою красную корочку. В какой палате лежит Васильев? спросила Елена. В самой лучшей, в 35. -й. К нему заходил посторонний? Нет, медсестра похлопала ресницами. Вы к Николаю Егоровичу? Только Бахил и одинте, у нас строго. Она указала на корзину с бахилами рядом с диваном. Это можно, согласилась следователь, присаживаясь на диван. Натянув на обувь голубые бахилы, она дала поручение Марату, кивнув на стеклянные двери. По дежурь здесь. Если такая появится, задержи. А я предупрежу Васильева. Шорша бахилами петелена направилась к дальней двери с номером 35. Медсестра бросила вслед недовольный взгляд и проборчала: Всё равно не пустят. У Николая Егоровича сейчас врач. Валеев, закончившей натягивать ботило, вздёрнул бровь. Ты же сказала, что у Василия никого нет. Я сказала, что нет посторонних, а это врач. Кто? Валеев наклонился к медсестре и, заметив растерянность на лице девушки, вскипел. Ты его не знаешь? Он не из наших, личный врач вице-губернатора. Сам так сказал. Ну да. Лена, крикнул Марат, сорвавшись с места. Скользкие башмаки подвели его. Он шлёпнулся на гладком полу и этим всё испортил. Петелина, успевшая открыть дверь в палату, обернулась на шум. В этот момент высунувшиеся руки в медицинских перчатках обхватили её, рванули на себя и развернули лицом в коридор. За её спиной маячил человек в медицинском халате. Маска сбилась с его лица, и Марат узнал Такаева. Тот держал шприц-пистолет у шеи женщины и готов был нажать спусковой курок в любую секунду. "Не приближайся", предупредил Такаев, сверкая глазами. "Здесь тот же яд, что достался Холодову". Валеев поднялся и выхватил пистолет. «Ты мразь! Брось шприц и подними руки!» Но Такаев захлопнул дверь в палату и запер ее. «Вздумаешь ломать, она мертва! Вздумаешь стрелять, она мертва!» – пригрозил он, не повышая голоса. Знал, что и так услышит. «Да я тебя!» – колотил в дверь Валеев. «А если не будешь мешать, то через двадцать минут я ее выпущу. Живой и здоровый! Что тебе надо? Чтобы ты ушел!» Такаев не кричал. не истерил, говорил с холодным спокойствием безумца, который для себя уже всё решил. И это бесило ещё больше. Валеев еле сдерживал себя, понимая, что сам уподобится безумцу, если попрёт на пролом. Это погубит Елену, она в руках маньяка, которому нечего терять. Он должен взять себя в руки, выиграть время и что-то придумать. Слушай ты, если хоть один волосок упадёт с её головы, начал угрожать Марат и почувствовал бесполезность своих слов. кого он пытается запугать. Маньяка, которая отрезал пальцы руки и выпускал кровь из ещё живых людей, такая, словно угадал его мысли и пообещал. "Волосы я не трону", Валеев заскрепел зубами от унижения и беспомощности. Хотелось кричать: "Тварь, мразь, не люди!" Хотелось выстрелить в замок, вышибить дверь и размозжить голову убийцы. И тут он услышал голос Елены. "Мара, успокойся, я в порядке". Простые слова заложницы разрядили обстановку. "Дай нам поговорить, отойди". попросила она. Валеев опустил руку с пистолетом, вытер вспотевший лоб, слыша, как бешено колотится в груди его сердце.